Феликс Крес, Рафаэль Дамиров Космонавт, том 4 Глава 1 Я стоял перед этим человеком, и внутри меня все кипело. После того шквала информации, что обрушила на меня Наталья, после осознания, что все наши с ней планы по спасению королева рушатся из-за чьей-то глупой спешки, Этот тип в костюме со своими дешевыми угрозами и театральными паузами вызывал во мне лишь одно глухое раздражение. Меня тошнило от его напускной значимости, от этого скрипучего голоса, от всего этого представления, рассчитанного на запугивание несмышленых юнцов. Он был похож на карикатурного злодея из плохого шпионского романа. Но я-то знал, что в реальности такие карикатуры часто оказываются куда опаснее, чем выглядят. Поэтому, когда он закончил свою пафосную фразу о том, что от меня зависит мое будущее, я мысленно плюнул и решил, что с меня хватит. Если он хочет играть в эти игры, я смогу не хуже. Я демонстративно расслабился, сделал шаг к стулу, на котором сидел до разговора с Натальей и уселся, устраиваясь поудобнее, как будто мы старые знакомые, собравшиеся поболтать о погоде. Что ж... — сказал я почти ленивым тоном. — Я весь внимание. Слушаю ваше предложение. Мой собеседник медленно вздёрнул бровь. В его глазах, холодных и оценивающих, мелькнула неподдельная искра интереса. Мне даже показалось, что в них проскочило восхищение такой наглостью. — Наголец, протянул он, беззлобно констатируя факт. Я флегматично пожал плечами, сохраняя абсолютно невозмутимое выражение лица. «Вы не представились. Я не знаю ни вашего имени, ни вашего звания, ни должности. Для меня вы просто случайный человек в кабинете моего инструктора. Так почему я должен стоять перед вами по стойке смирно?» Он несколько секунд молча сверлил меня взглядом, пытаясь пробить брешь в моем спокойствии. Пытался надавить, но я выдержал, не моргнув и глазом. «В гляделки и я играть умею». Затем он коротко кивнул, будто поставил мне оценку в невидимом зачетном листе. «Принимается», — отрывисто проговорил он и не спеша достал из внутреннего кармана пиджака красную корочку удостоверения. Он раскрыл его и на несколько секунд задержал перед моим лицом, давая мне возможность прочитать. Мой взгляд скользнул по тексту, и я мысленно присвистнул. Белоглазов Владимир Георгиевич, полковник государственной безопасности. Так значит, коллега Ершова, но явно из другого подразделения, а может, и вовсе из другого управления. Значит, контора не монолит, в ней есть свои течения и противостояния. И этот Белоглазов явно относится к той группе, что оппонирует Ершову. Интересно. Очень интересно, что за игры идут между ними, и к какому управлению он принадлежит. Я оторвал взгляд от удостоверения и посмотрел на Белоглазова. Он едва заметно поджал тонкие губы. Наверняка он ожидал увидеть на моем лице испуг, волнение или хотя бы удивление, но не увидел ничего, кроме все того же спокойного ожидания. Это его явно разочаровало. Пользуясь его коротким замешательством, я повторил свой вопрос, как будто ничего не произошло. «Так какое предложение вы хотели озвучить, товарищ полковник?» Он убрал удостоверение в карман. Его лицо снова превратилось в непроницаемую маску. «О чем вы общались с капитаном Ершовым?» Резко сменил он тему. «Не смотрите так невинно. Я знаю, что вы, скажем так, сотрудничали с ним по некоторым вопросам». Я ожидал подобного вопроса, поэтому ответил без малейшей запинки сохраняя абсолютно нейтральное выражение лица. «Спросите об этом у самого капитана Ершова, товарищ полковник. Думаю, он сможет дать вам исчерпывающий ответ в рамках своей компетенции и допустимой секретности. Я же со своей стороны подписывал соответствующие документы о неразглашении. Я даже развел руками, изображая легкое сожаление, мол, и рад бы помочь, но, увы, связан подпиской о неразглашении». Белоглазов поморщился, будто почувствовал неприятный запах. Моя отсылка к формальностям и бюрократии явно пришлась ему не по душе. «Ладно, оставим это», — отмахнулся он. «Прошлое меня не интересует на данный момент». «Как же не интересует!» Так и поверил в эту сказку. Я мысленно усмехнулся. Вся его нынешняя выходка была как раз о прошлом, о моих контактах с Ершовым и о том, что за этим стояло. «Меня интересует будущее», — продолжил он, и его голос приобрел металлический оттенок. «Скажу прямо без окивоков. Работайте на меня!» Он сделал паузу, глядя мне прямо в глаза, пытаясь усилить эффект и надавить еще сильнее. «С этого момента любые ваши контакты с капитаном Ершовым», — он чуть выделил имя, «и прочими лицами», — он многозначительно повел бровью, — «я же озадаченно наморщил лоб. Что это?» Намек на моего отца и королева, или что-то другое. Должны немедленно и в подробностях передаваться мне лично. Все диалоги, все намеки, все встречи. Я откинулся на спинку стула. Мысленно я тут же перевел его недомолвки на простой язык. Он хочет, чтобы я стал его стукачом, его личным шпионом в училище и, возможно, за его пределами. Карманным агентом, который будет доносить на сослуживцев, и на своего, пусть и своеобразного, но союзника, Ершова. Не это уж спасибо. На такую роль я не подпишусь». «Не интересует», — безапелляционно ответил я, качнув головой. «Я не закончил», — тихо проговорил Белоглазов, но на этот раз его тон был угрожающим. «Вы не дослушали о тех преференциях, которые будут вас ждать в случае сотрудничества». «Благодарю за оказанное доверие», — ответил я и добавил в голос легкую, едва уловимую иронию. Но мой ответ не изменится. Я не хочу и не намерен ввязываться в ведомственные склоки или, того хуже, политические игры. Мне учиться нужно, товарищ полковник, осваивать профессию. Я сделал небольшую паузу, давая ему понять, что мои намерения серьезны. Само собой, я тут же забуду о содержании нашего разговора, как только выйду за порог этого кабинета. «Разрешите идти?» С этими словами я поднялся на ноги, демонстрируя, что считаю разговор исчерпанным. Я отметил про себя, что Белоглазов прекрасно владеет собой, на его лице не дрогнул ни один мускул, лишь в глубине холодных глаз зажегся крошечный огонек злости. Я действовал на грани фола, даже за гранью, и понимал, что за такую дерзость мне наверняка еще аукнется в будущем. Лишняя проверка, внезапные трудности в учебе, какая-нибудь неприятная командировка, но становиться чьей-то сучкой, пешкой в борьбе между двумя агентами из разных управлений? Нет, это было неприемлемо. Я сам решу, когда, с кем и на каких условиях сотрудничать. «Обдумайте мое предложение», — задумчиво сказал мне Белоглазов. «И да, ради вашего же блага. Помалкивайте о нашей беседе». Я буду приглядывать за вами внимательно. Свободно. До свидания, товарищ полковник. Также официально и бесстрастно ответил я, развернулся и вышел из кабинета, оставив его в одиночестве размышлять над своим провалом. Дверь закрылась за мной с тихим щелчком, но я отлично понимал, это не конец. Это только начало новой, еще более сложной игры. Выйдя из кабинета Орлова, я спустился на первый этаж и увидел его самого. Он нервно прохаживался по вестибюлю, делая вид, будто разглядывает агитационные плакаты на стенах. Но его непринужденный вид не обманул меня. Орлов ждал меня, чтобы услышать детали нашей с белоглазовым беседы. Услышав шаги, он резко обернулся. Взгляд полной тревоги метнулся ко мне. Он хотел что-то спросить, но я не дал ему этого сделать. Не замедляя шага, я коротко мотнул головой, Здесь и сейчас разговаривать мы не будем, слишком много ушей, слишком много случайных свидетелей. Орлов, опытный офицер, мгновенно все понял. Он также коротко и деловито кивнул, делая вид, будто просто вышел проветриться и отвернулся к плакату, изображающему радостных курсантов на фоне реактивного истребителя. Я прошел мимо него, на ходу отдав честь, которую он автоматически вернул, и вышел из учебного корпуса в прохладный вечерний воздух. То раздражение, что вспыхнуло во мне в начале разговора с Белоглазовым, уже давно схлынуло. Ему на смену пришло холодное, трезвое осознание ситуации. Сейчас не время поддаваться эмоциям или уходить в рефлексию. Как никогда нужно было собрать волю в кулак, отбросить все лишнее и действовать с максимальной выдержкой и аккуратностью. От этой мысли мне стало смешно. Да уж, очень аккуратно. Я только что вел себя в кабинете Орлова. От души дернул за усы матерого тигра, а теперь задумался об осмотрительности. Мир вокруг другой, эпоха иная, а вот привычки, манера идти на принцип и не прогибаться все те же. Что ж, по крайней мере, я остаюсь собой. Пока я неспешным шагом возвращался к нашей аудитории, мозг активно принялся анализировать и взвешивать все, что произошло за последнее время. Получился своеобразный мысленный подсчет плюсов и минусов. С Натальей мы проработали четкий план действий на январь и даже нашли нужных специалистов. Это был жирный плюс. Теперь же сроки неожиданно и резко сдвинулись. Огромный минус. И что-то подсказывало мне, что эти перемены произошли не без моего, пусть и косвенного участия. Ершов, судя по всему, на моей стороне, раз не стал разглашать нюансы нашего сотрудничества. Ну, или его неприязнь к Белоглазову перевесила. В любом случае он остается моим союзником, это определенно плюс. Но моя активность привлекла внимание не только тех, на кого я рассчитывал. Да и Ершов своим молчанием сделал меня мишенью для того же Белоглазова, который оказался фигурой покрупнее и обладал большими полномочиями, это уже жирный минус. Ну и Королёв. Его знаменитое упрямство, его... Нежелание прислушиваться к мнению даже самого близкого друга в вопросах собственного здоровья – это был ожидаемый, но оттого не менее досадный минус. Все шло по известному мне сценарию, и остановить эту махину одними уговорами было невозможно. Однако, если Наталья сделает все так, как я и наказал во время телефонного разговора, если ей удастся повлиять на ситуацию в больнице, тогда этот плюс может перевесить все минусы. Что ж, сейчас оставалось только ждать и надеяться на ее расторопность и смекалку. Конкретно в этот момент я, Сергей Громов, курсант Качинского училища, запертый в Волгограде, не мог повлиять на ситуацию в Москве абсолютно ничем. Даже если бы я каким-то чудом оказался там, что бы я мог сделать? Ворваться в палату к главному конструктору и начать орать о грядущей фатальной ошибке врачей и его неминуемой смерти? Это было бы не просто смешно. Это было бы самоубийственно. Таким поступком я бы ничего не добился, кроме уютной койки в психушке. Хотя, если вспомнить, каковы были советские психиатрические клиники в 60-х, уютно ее назвать было бы сильным преувеличением. Наконец, я добрался до двери нашей аудитории. Сделав глубокий вдох и выдох, я сменил выражение лица, смахнув с него все следы задумчивости и раздражения. Нужно было возвращаться к своим товарищам в прежнем настроении. Я толкнул дверь и вошел внутрь самой широкой, беззаботной улыбкой, какую только смог изобразить. Ребята сидели в почти прежних позах, но работа у них не шла. Все они смотрели на дверь, и на их лицах читалось ожидание ответов на интересующие их вопросы. Когда я появился, десятки глаз уставились на меня. Зотов, не выдержав, вышел вперед. «Ну?» — коротко бросил он. И в этом одном слове слились вопросы всех парней. «Что случилось? Это что-то серьезное? Нам что-то грозит?» Я махнул рукой, давая понять, что ситуация выеденного яйца не стоит. «Да все в порядке. Ерунда. Как обычно. Сделай то, не знаю что. Сходи туда, не знаю куда. Орлову отчет нужно было срочно помочь оформить. Вот и вызвали из-за чепухи. Ничего серьезного». недоверчиво протянул Зотов, но в его голосе прозвучало облегчение. «Он не был дураком. И уже довольно хорошо меня узнал. Он прекрасно понял, что если я не хочу говорить, то ничего не выжмешь, хоть тресни. А если сочту нужным, расскажу все сам, когда придет время. Доверие было обоюдным. Я подошел к своему стулу, возле которого все еще стояла гитара, поднял ее и бодро, почти весело проговорил, обращаясь ко всем. «Ну что, продолжим нашу репетицию? Солнце еще высоко!» Все бросили взгляд на совершенно черный оконный проем, и по аудитории поползли сдержанные смешки. Кхм. А в общем, работать надо. До Нового года осталось меньше недели, а у нас, между прочим, далеко не все готово. Возвращение к привычному делу сработало как щелчок выключателя. Неприятный осадок после беседы с Белоглазовым окончательно выветрился из моих мыслей. Кольцов снова взял в руки барабанные палочки. Авакиров поднес губам тромбон, а Толя и Азис принялись дорисовывать плакаты. Все снова погрузились в работу. Была поставлена задача на сейчас, и я намерен выполнить ее блестяще. С остальным разберусь позже. Центральная клиническая больница 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. Сергей Павлович Королёв лежал в больничной палате и неотрывно смотрел в белый потолок. Специфичный больничный запах, приглушенный свет от ночника и монотонное тиканье часов на стене умиротворяли и неплохо ограждали от внешнего мира, где кипела жизнь и работа. Но его мысли были далеки от покоя. Медленно, словно густой туман, в сознание просачивалось понимание. Он стоял на краю. И это не метафора, а самая настоящая реальность. Он мог умереть. Он едва не потерял все. И он бы так и не проснулся, если бы не действие одной, расторопной, как выяснилось, на редкость сообразительной медсестры, которая в критический момент привела других врачей, молодых, талантливых, с прогрессивными взглядами и свежими знаниями. Эту девушку нужно будет обязательно отблагодарить. И не просто устно. Операция, которая должна была быть рядовой и несложной, оказалась сопряжена с некоторыми трудностями. Обнаружились нюансы, о которых с такой тревогой говорил Василий. И хотя в этот раз все обошлось, итог был ясен и неумолим, его организм, изношенный годами больших нагрузок и стрессов, больше не выдержит прежнего ритма. Но теперь, благодаря этому... Своевременному вмешательству у него появилось самое ценное — время. Мало, катастрофически мало, но оно было. Он успеет подготовить смену, завершить ключевые проекты, расставить все по своим местам. Он должен успеть. Королев прикрыл глаза, сглотнув подступивший горлу тугой ком. «Понимать неизбежность — это одно. Принять ее и смириться — это нечто совершенно иное». Пожалуй, это станет самым трудным испытанием в его жизни, куда более тяжелым, чем любые технические аварии или бюрократические препоны. Но он справится. Он всегда справлялся. Он распахнул глаза и во взгляд еще минуту назад отрешенный, вновь приобрел привычную стальную решимость. Он волевым усилием вернул рассудку ясность и принялся анализировать ситуацию с холодной инженерной точностью. Что мы имеем? А имеем мы то, что работать в прежнем режиме он физически больше не сможет. Голова, знание, опыт. Все это при нем, но тело отказывается служить с прежней отдачей. Следовательно, требуется организационное решение. Нужен заместитель. Нет, не так. Формальный заместитель не справится с тем грузом, который лежал на нем. Нужно нечто большее. Мысль сначала робкая, затем все более уверенная, оформилась в четкий план. Королев должен уйти с поста главного конструктора, стать своего рода серым кардиналом, этаким научным руководителем и главным идеологом программы, быть у руля, но не нести всей чудовищной административной и представительской нагрузки. От этой мысли ему даже весело стало. Такая схема была вполне реализуема. Его авторитет, его связи, его прошлые заслуги — все это позволяло оставаться в тени, но при этом сохранять реальное влияние. Он никогда не гнался за славой и официальным почетом, в отличие от некоторых его коллег. Он просто делал то, что считал нужным для страны, то, что любил всем сердцем. Решено. Он уйдет, но ему нужен человек, который встанет на его место. Не марионетка, не исполнитель, а человек, который будет разделять его взгляды, его одержимость, его готовность идти на риск. Человек, который будет прислушиваться к нему, но обладающий собственным стержнем и волей. Первым на ум, по старой памяти, пришел Василий Мишин. Да, хороший, грамотный специалист. Но слишком осторожный. Характер у него мягче, нет? Того самого королевского упрямства и отчаянной смелости, без которых в их деле никуда. Слишком аккуратный, слишком правильный. Да и связи, того самого административного ресурса, у него маловато, чтобы отстаивать интересы отрасли в высоких кабинетах. Нет, Мишин пока не готов. Ему еще нужно дорасти. Тогда кто? Глушко? Королев не сдержался и с раздражением сплюнул, мысленно ругнувшись. Нет, только не это. С Валентином Петровичем они были слишком разными, их взгляды на развитие космонавтики расходились кардинально. И тут его осенило. Василий? Ну, конечно же! Громов, старый, проверенный и временем, и трудностями друг, тот еще упрямец со своим порой. Весьма своеобразным видением на многие вещи, за что его, справедливости ради, жизни потрепала изрядно. Это он, по всем раскладам, должен был стать его, королева первым заместителем, но Василий в свое время наступил на больную мозоль неделину и его подвинули, а потом еще и та история с аварией Р16. Василий, правдолюб, с ним не просто, но договориться можно. К тому же он совсем недавно приносил какие-то записи, блокнот с очень интересными идеями по лунной программе. Тогда в суматохе не было времени их внимательно изучить, но теперь в больничной тиши как раз появилась возможность. Королев чуть заметно улыбнулся, но в голове вырисовывался вполне рабочий план. Оставалось лишь немного его отшлифовать. В этот момент дверь в палату бесшумно открылась, и на пороге появилась та самая медсестра Наталья. Она тепло, чуть смущённо улыбнулась и вкатила в палату небольшую тележку с медикаментами и инструментами для вечерних процедур. «Здравствуйте, Сергей Павлович!» — мелодично проговорила она, подкатывая тележку к его койке. Она подошла и ловкими профессиональными движениями принялась поправлять подушку, чтобы ему было удобнее. «Как вы себя чувствуете сегодня?» «Здравствуйте, Наташенька!» — отозвался Королёв с неподдельной теплотой в голосе. «Я в порядке. Почти орёл!» «Только погода нынче нелётная!» Он кивнул в сторону окна, за которым плотной молочной стеной падал снег. Наталья улыбнулась его шутке и согласно кивнула. «Да, погода действительно не для полётов. Лучше в такую непогодь под одеялом сидеть с горячим чаем». Она отошла к тележке и принялась тщательно готовить всё необходимое для процедур. Королёв слегка откашлялся, собираясь с мыслями. «Знаете, я хотел вас поблагодарить. — сказал он серьезно. Наталья обернулась, и на ее милом лице появилось легкое недоумение. Она вопросительно вскинула тонкие, аккуратно подведенные брови. «Вы мне жизнь спасли», — пояснил король, глядя на нее прямо. «Если бы не ваши решительные действия, не ваша инициатива, не говорили бы мы с вами сейчас. Это не просто слова, Наташенька». «А, вы об этом?» — смутилась девушка, опустив глаза но затем продолжила заниматься подготовкой к процедурам. «Это моя работа, Сергей Павлович. Я просто делала то, что должна была сделать. Но, пожалуйста. Я бесконечно счастлива, что все закончилось хорошо». Она на секунду замялась, закусив нижнюю губу, и быстро глянула на закрытую дверь. ты «Да и благодарить вам нужно не меня, а ваших друзей». Королёв непонимающе нахмурился. «Каких друзей?» «Ну как же!» — искренне изумилась Наталья. «Громовых!» А точнее, Сергея Громова. Именно он забил тревогу еще в октябре. А вот как?» Тихо хмыкнул Королёв, и мозг его заработал с удвоенной скоростью. В октябре. Но тогда решение об операции только созревало. О сроках не было и речи. Откуда молодой курсант мог знать о чем то о чем не знал даже он сам? «Да», — тем временем продолжала Наталья, понизив голос до полушепота, «Он тогда сказал мне, что лучший друг его отца серьезно болен, и, возможно, скоро...» «Поступит в нашу больницу. Он очень просил меня проконтролировать этот момент, чтобы все прошло на самом высоком уровне. Позже я выяснила, что оперировать должны были именно вас, и планировалась операция на январь, а также...» Она виновато опустила глаза, но затем резко подняла голову и решительно глянула на королева. Во взгляде девушки и капли сомнений не было. «Я узнала ваш диагноз. Простите. Я превысила свои полномочия, но я ни о чем не жалею». Если бы я не сделала этого, то вы бы... В общем, это Сергей настоял на том, чтобы я заранее отыскала врачей дублеров, как он их назвал. Поэтому вашу жизнь спасли не только я и врачи, но и Сергей, который стал главным инициатором всей этой подготовки. Вам действительно очень повезло с друзьями». Королев слушал ее не перебивая, и с каждым ее словом его лицо становилось все более задумчивым. «Сергея...» Сына Василия он помнил по той короткой встрече на дне рождения Катерины, дочки еще одного друга. Парень тогда удивил его своей осведомленностью и смелыми, хотя и осторожными суждениями о космосе. А теперь вот это. Это не похоже на простое везение или интуицию. Это попахивало гораздо более глубокими знаниями. Что ж, парень оказался гораздо интереснее, чем ему думалось изначально. Нужно будет обязательно присмотреться к нему повнимательнее. И да, предстоящий разговор с Василием теперь приобрел совершенно новые, весьма интригующие грани. Благодарю вас, Наташенька, наконец, проговорил он со всей возможной признательностью. И за ваши старания, и за ту информацию, которую вы мне поведали. Я об этом не знал. И еще сделайте мне одолжение, свяжитесь, пожалуйста с Василием Громовым и передайте, чтобы он навестил меня при первой возможности. Мне необходимо с ним срочно побеседовать». «Конечно, Сергей Павлович», — улыбнулась Наталья. «Я сегодня же позвоню. А теперь...» — она взяла в руки ножницы. «Приступим к процедурам. И не надо таких страдальческих гримас», — шутливо добавила она, заметив его непроизвольную гримасу. «Раз-два и закончим». «Ну, раз уж только раз-два. Так и быть». С театральным вздохом сдался король, откинулся на подушку и закрыл глаза. В мыслях он уже снова прокручивал будущий, крайне важный диалог со своим старым другом.